Капитан подошел к приборам. На дисплее радара зеленая пятнышка, как приклеенная, следовала за ламантином. «Что за мелкая дрянь?» — скривился Джек. «Непонятно. Здесь никого не должно быть». Прибор указывал, что преследователь медленно, но верно сокращает расстояние. Капитан нахмурился, подумал несколько секунд и скомандовал. «Девяносто градусов право руля!» Рулевой испуганно посмотрел на штурмана. «Артур, ты сдурел?» — занервничал штурман, обращаясь к Джеку. Ты думаешь, что хренов ледокол? Там айсберги. Выполняй. Джек повысил голос. Рулевой с тревогой наблюдал за перепалкой начальства, но вмешаться и нарушить субординацию не позволял ни морской закон, ни кодекс чести. Он коротко бросил «Есть» и переложил руль, сосредоточившись на показаниях аксиометра. Возникшее напряженное молчание разрезали периодические отсчеты рулевого, который через каждые пять градусов вслух фиксировал проходы через курсовую черту на компасе. Стрелка аксиометра остановилась на указанной цифре. На курсе 90 градусов рулевой с трудом удерживал судно. Гигантская волна толкала ламантин в бок, заскрежетали льды, бьющие корабль по корпусу, судно затрясло. Прямо руль, машинному отделению, скорости. Корабль вздрогнул и взревел двигателями. Послышался удар, сильная вибрация сотрясла судно. Да твою мать. Штурман в бессильной злобе сжал кулаки и повернулся к джаку. Ты что творишь? Льдина долбанула по винту. Так держать, заорал капитан на рулевого. Обходи лёд. На радаре преследователь тоже сменил курс и стремительно приближался к Ломантину. Они нас по локатору ведут. У них скорость больше нашей. Джек, мы сухогруз, а не крейсер. Прекрати, воскликнул штурман. Бери бинокль, иди на корму, посмотри, что это за ублюдки. Я не вижу ничего. Там шторм, взвыл штурман. Дерьмо. Капитан сорвал с вешалки штормовку и начал натягивать на себя. Запутавшись в рукаве, он с яростью задергал рукой. В этот момент заскрежетала рация, настроенная на ультракороткие волны. «Судно Ламантин, остановитесь!» «Повторяю, судно Ламантин, остановитесь!» «Это пограничная служба ФСБ России!» Металлический голос, искаженный помехами, поверг всех в замешательство. «Какого черта они тут делают?» — взревел Джек. «Остановиться?» — подал голос рулевой. Нет. Джек, это ФСБ, они стрелять начнут, уризонивал штурман. "Давай в Норвегию", распорядился капитан. "Лево руль", заорал он. "Это явная наводка. Они знали, что мы тут будем", штурман попытался возвать к разуму капитана. "Тебе ещё переход границы добавят". Джек. Капитан выдрал руку из бесполезной штормовки, отбросил её и выбежал из рубки. Штурман кинулся вслед и догнал капитана на корме. Как раз чтобы увидеть, как из тумана, разрывая снежную пелену, сияя огнями, появляется высокоскоростной катер береговой охраны, оснащённый сопулемётными установками на носу. Шторм нахнул. Патрульные сторожевые катера этой серии обладали улучшенными мореходными качествами в условиях сильного волнения и дополнительно оснащались ракетным комплексом с управляемыми ракетами. Такие катера использовались пограничной службой в операциях для борьбы с контрабандистами. и диверсионными группами. «Судно Ламантина, остановитесь! Судно Ламантина, остановитесь и приготовьтесь к швартовке!» — донесся приказ, усиленный громкоговорителем. «Блеф!» — фыркнул Джек. «Швартовка при такой волне?» Он развернулся и заспешил назад. На капитанском мостике рулевой заворачивал балкер, постепенно отводя судно от границы льдов. Пограничный катер неотрывно следовал за ними. Внезапно капитан прислушался. «Судно Ламантина, К шуму двигателя, реву ветра, грохоту волн и звукам громкоговорителя добавился новый звук. Неясный гул уловили и штурман с рулевым. И вот уже рокот, сначала слабый, но постепенно нарастающий, позволил определить его источник — вертолетные лопасти. Тарахтение усилилось. Громкий стук винтов слышался уже над самой головой. Вертолет. По палубе с неба зашарили световые лучи прожекторов. «Откуда тут вертушка?» — воскликнул рулевой. Лёш, ты дебил? взорвался штурман. Тут атомный флот базируется, повсюду авианосцы, суки! рявкнулсся Джек. Он подбежал к оружейному ящику, выхватил ружьё и принялся заталкивать патроны. Штурман повернулся на звук и отовапел. Капитан метнулся на палубу. Куда? штурман схватил Джека за руку, пытаясь выбить ружьё. Капитан вырывался. Они вывалились на палубу в свет прожекторов. Джек вскинул ружьё и тут же, взвыв от боли, уронил его. Пуля, выпущенная снайпером из вертолёта, раздробила приклад капитанского ружья. Среди эмоций страха, злости и растерянности у штурмана невольно промелькнуло восхищение мастерством стрелка. Выбить ружьё, стреляя из движущегося объекта по цели, также находящейся в движении, и не ранить их с капитаном, долбаная командас. Тем временем вертолёт завис над сухогрузом и выбросил трос, по которому, скользя быстрыми привидениями в маскировочных комбинезонах, Десантировались на корабль бойцы. Достигнув палубы, они отбрасывали обвязки и рассредоточивались по кораблю. Через несколько минут всё было кончено. Экипаж, включая матросов, согнали на палубу, и заковав в пластиковые наручники, положили лицом вниз. Корабль остановили и выбросив швартовые состыковались с подошедшим патрульным катером. По соединившему суда трапу на балкере поднялись пограничники и отпустили вертолёт. Десантники контролировали обстановку, удерживая экипаж на прицеле. Капитан приподнял голову и тут же получил чувствительный тычок армейским ботинком в затылок. Так-так, услышал он через секунду. И кто из господ флибустьеров, капитан Протасов? Я, сказал Джек по палубе, не рискуя оборачиваться. Поднять, распорядился голос. После захвата корабля пограничники включили освещение на полную, и капитан, щурясь, рассмотрел обладателя голоса. Это был худой и подтянутый, гладко выбритый мужчина средних лет. в форме со знаками отличия полковника ФСБ. Яркий свет, заливающий палубу, искажал цвета, не казавшиеся белыми, сверкавшие сединой коротко стриженные волосы полковника резко контрастировали с коричневыми бровями. И что же вы, капитан, так корабль затемнили? ехидно поинтересовался полковник. Экономим, процедил капитан. Он хотел было сплюнуть кровавую слюну, но сдержался. При задержании военные не сильно церемонились с судовой командой. которая сейчас лежала вокруг него, приходя в себя от ударов. На Джека же, угрожавшего десанту ружьем, пришелся основной горячий прием возмущенных невежливой встречей пограничников. Капитан извернулся и вытер стекающую из виска на подбородок кровь о плечо. «Понимаю», — протянул Седой. «А убегали от береговой охраны зачем? Вынудили нас ловить вас тут. Мы вот катер льдиной поцарапали», — к сожалению, заметил он. «Придется красить. Мало ли пиратов ходит». сдержил Джек. «Разумеется», — подтвердил полковник. «Места-то гиблые, нехоженные. Всегда здесь торговые караваны грабят. А предупреждения Паука В вы, конечно, не слышали». «Нет». «Ну а в вертолет зачем стреляли? Нервы». Полковник прищурился, сдерживая порыв гнева, но взял себя в руки и улыбнулся. «А на север вы махнули, потому что решили на островах выходные провести, да? На островах Франца Иосифа», — продолжил он издеваться. Заблудились. Ах, какая неприятность. А должны были куда направляться? Полковник сделал паузу и протянул руку назад. Военный подскочил к нему и отдал маршрутный лист, изъятый из рубки во время обыска Ломотина. Смотрю, судно следует в порт Архангельска с грузом металлолома. Что, в норвежских водах пункт приёма вторсырьё открыли? Полковник демонстративно поднял ладонь козырьком над глазами и повертел головой. Не вижу что-то. Майор, прибор ночного видения. Оборудование молниеносно образовалось в руке полковника. Закрепив его на голове, он вгляделся в тёмную морскую гладь. Вижу только уходящий норвежский корабль в водах Норвегии. Наверное, я тоже заблудился. Такой туман стоит ведь, посетовал он. Джек повернулся в сторону моря. Ему показалось, что какие-то слабые огни и очертания судна действительно мелькнули сквозь пелену снега, но туман опять сомкнулся завесой. И в море снова воцарил мрак. Полковник снял прибор и повернулся, но этот раз на лице его уже не было улыбки. Джек внутренне напрягся. А везёте вы в торчермет? Капитан пожал плечами, насколько позволили связанные за спиной руки. Вот и славно, что мы во всём разобрались, подытожил полковник. Последняя просьба. Вижу у вас балкер с бортовым разгрузочным оборудованием. Вы же не будете возражать, если мы чисто формально груз посмотрим? Начальство, понимаете, требует отчётов. Служба, не дожидаясь ответа, он отдал распоряжение, и уже через мгновение служащие береговой охраны, управляя стрелой с гриффером, перекладывали металлолом с одного края палубы на другой. "Ой, что это?" преувеличенно удивился полковник, заглядывая в получившийся раскоп. Очередной заход ковша обнажил усиленную упаковочную плёнку, покрывавшую ровные кубические фигуры. пубы были надёжно закреплены крепкими металлическими тросами. Полковник махнул подчинённым, и вниз спустились пограничники. Открепив тросы, они надрезали плёнку с одного края. Показалась обрешётка, скрывающая содержимое, стоящая на деревянных паллетах. А вон, там и ломик валяется, услужливо подсказал полковник подчинённому, указывая пальцем куда-то в груду металлолома. Ящик вскрыли. В нём тускло засветились середки покрытого патиной серебристого металла, уложенные слоями. "Ну и как вы, мой капитан, это объясните?" картинным жестом обвёл это полковник и повернулся к Джеку. "Груз титана не запрещено". "Ага, не запрещено. Хотя странная тенденция сдавать титан в металлолом, не находите? Да ещё несколько тонн", на глаз прикинул полковник. "Прекрасных, штабелированных, свежих отривок. Что-то он для титана тяжеловат". Джек шмыгнул замёршим носом. Кровавая юшка, капавшая из ноздрей свернулась и свернулась из засохлого усах. Нос отёк, стало трудно дышать. Джек решил в дальнейшем использовать для дыхания рот, и влажное облачко вырвалось из пара, а киселса. Понятно, да это и не наше дело, как хозяйствующие субъекты распоряжаются своим металлом, хмыкнул полковник. Один момент, только проверим слитки. Всегда, знаете, возим портативную лабораторию на этот случай. Пока с катера несли ящик с реагентами, Джек медленно вдыхал и выдыхал морозный воздух, стараясь успокоиться. Погранцы изображали чертова шапито. Аж передвижной химинститут притащили. Что они ищут? Явно им что-то известно. Не дай бог, перехватили разговор с норвежцем. Знать бы, кто сдал Ламантин. И о чем его не предупредил Большаков. Вот кому бы башку открутить. Голос полковника грубо вернул капитана к действительности. «Незадача». Экспресс-анализ показывает, что в слитках ни титан. Джек уставился на полковника. Тот перестал притворяться и принялся холодным тоном перечислять. Попытка контрабанды в особо крупных размерах редкоземельного металла, запрещённого к вывозу за рубеж. Проход линии особо охраняемой территории. Попытка незаконного пересечения норвежской границы. Вооружённое сопротивление при задержании. Он сделал паузу, чтобы подчеркнуть важность сказанного, и подытожил: Капитан, у вас большие, очень большие неприятности.